Глава 58. Мама расстроена, сразу отмечаю это по ее голосу с первых слов по телефону. И после того, как мы заканчиваем обсуждать детали предстоящей свадьбы, мне наконец становится понятно, в чем причина. Злато уехала, говорит она. Сказала, что на торжество вернуться не успеет. У нее срочные дела. Ничего, мам, отвечаю ровно. Сестру не видела ни разу после той безобразной сцены в отеле. Родители не знают, что произошло, и это хорошо. Не хватало еще, чтобы они были в курсе всей той грязной истории. Конечно, я не стала рассказывать. К счастью, моей сестры тоже хватило мозгов промолчать. «Ох, Кать, она все страдает», — продолжает мама. «По своему бывшему парню. Вот сейчас, думаю, к нему поехала. Но он с ней встречаться не захотел. Даже говорить отказался». Отвечаю что-то на автомате. Вообще, сестра не совсем промолчала. О Лебедеве она говорила. Просто представила его как своего парня. Это становится ясно по обрывкам того, что слышу от мамы. Серьезный бизнесмен. Недавно переехал в другой город. Жестоко бросил мою сестру перед отъездом. Она до сих пор не может оправиться, — замечает мама и сокрушенно вздыхает. Но не должна девушка так унижаться бегать за мужчиной. И спать с чужими мужьями тоже не должна. Хотя там Лебедев тоже хорош. Невольно морщусь, ведь перед глазами мелькают кадры из номера, в котором я их застала. Демьян постарался, открыл мне глаза. Заботливый он, не отнять. «Кать?» — зовет мама. «Да? Может, сама с ней поговоришь?» «Мам, все в порядке?» — отвечаю ровно. «Если Злата не будет на свадьбе, то это не проблема». «Нет, про этого ее парня, Кать. Про моего бывшего мужа. Сразу понимаю, куда мама клонит, но пока плохо представляю свой разговор с сестрой, особенно на такую тему. Мы будем общаться, когда-нибудь. Все-таки одна семья. Но это общение точно произойдет не сейчас» и не в ближайшее время. «Рано, мам», — говорю. «Они же только разошлись. Она себе места не находит», — вздыхает. Он ей все нервы вытрепал, хоть и бросил ее сам, а все равно не отпускает. То позвонит, то напишет, поэтому она совсем дерганная стала. Сомневаюсь, что все это обстоит именно так, как это хочет показать Злато. А может, все дело в том, что трудно проявить сочувствие, когда понимаешь, что сестра загуляла с твоим собственным мужем. Но она моя сестра. Разговор с мамой переходит на другую тему, а потом мы прощаемся. И я не спешу откладывать телефон в сторону. Здесь такая ситуация, что звонить нужно не злате. Смотрю на часы. Демьян вернется не скоро. Время есть. Ладно. Пролистываю список контактов. Застываю. Чуть помедлив, все-таки набираю номер, который знаю наизусть. Да? Раздается знакомый голос в динамике. Здравствуй. Привет, Кать! До этого момента фразы, которые я собиралась сказать, четко выстраивались в голове, а теперь все ускользает. Как бы жизнь ни складывалась, а Лебедев близкий для меня человек. Вместе мы много прошли. «Рад тебя слышать», — продолжает он. «Знаю, сам бы никогда не позвонил. После того, что было, тревожить бы не стал. Понимает, как меня задело предательство». «Дим, ты бы с моей сестрой поговорил». Замечаю. «Говорил уже». Его голос меняется, как будто становится жестче. «Не раз говорил». Она хочет все вернуть. «А что возвращать?» — выдает мрачно. «Ничего не было». «Ну так и не скажешь», — вылетает у меня. Лебедев молчит, но исходящее от него напряжение чувствуется и так, без лишних слов. «Она тебя любит, Дим», — прибавляю. «Может, что-то и могло бы у вас получиться?» «Не могло», — отрезает. «Но ты же с ней. У меня ни с кем ничего не получится, Кать», — чеканит. «Так бывает. Вы были вместе», — роняю. «Один раз», — бросает отрывисто. По пьяне, иначе бы я на нее даже не глянул. Ты про мою сестру говоришь. Извини. Значит, не позвонишь ей? Нет смысла. Дает понять, что продолжать разговор бесполезно. Чувства Злата не имеют для него никакого значения. Он уже все решил, и общение со Златой в его планы не входит. «Как ты?» Вдруг спрашивает Лебедев. «Хорошо», — отвечаю тихо. «А ты?» «В порядке», — повисает пауза. «Вроде бы нам пора попрощаться, но каждый тянет». «Слышал, у тебя новая работа?» «Да». «Нравится?» «Есть интересные проекты?» «Опять тишина». «А как твой бизнес?» «Спрашиваю». «Развиваю на новом месте». Еще немного говорим. Обо всем и ни о чем. А потом Дима говорит». «Поздравляю тебя, Кать». Крепче сжимаю телефон. «Ты будешь хорошей мамой?» Рефлекторно накрываю ладонью живот. Лебедев знает. Беременность еще не видно. Срок всего несколько месяцев. Но слухи, конечно, пошли. Ему донесли». «Благодарю, Дим. Прощаемся. Убираю телефон. Обнимаю себя руками. Надеюсь, Лебедев найдет свое счастье. Он этого заслуживает, как никто другой. С моей сестрой у него не вышло, но, может быть, однажды появится такая девушка, которая зацепит его сильно. Внутри скребёт. Мои чувства к Диме всегда были больше дружескими, а ему нужно было другое. Вот и добирал на стороне. Хотя ничто такую измену не оправдывает. Тряхнув головой, подхожу к окну. Все идет, как должно быть. Настоящая любовь, взаимная. Вот пусть именно такую любовь Лебедев и встретит. С удивлением замечаю машину Демьянова. Он паркуется перед подъездом. Раньше вернулся. Выходит. Ставит машину на сигнализацию. А потом смотрит вверх. Прижимаю ладонь к стеклу. Дем смахивает рукой вверх и широко улыбается. Такой безбашенный вид у него сейчас. Родной. Он направляется к подъезду. А я иду в коридор открывать. Встречаю его на пороге. «Скучала?» — спрашивает. На руки меня подхватывает. Закруживает. «Не успела», — смеюсь. «Ты быстро вернулся?» «Да, пораньше сегодня управился», — говорит. «Удачный проект закрыл». А я ловлю себя на том, что внутри спокойно. Никаких дурных предчувствий нет. Не пугает меня его проекта теперь. «Кать!» «А? Ты чего опять такая серьезная? Улыбаюсь, обвиваю его шею руками. Думаю, о чем? Как нам повезло. Да, протягивает, прищурившись. И как сильно тебя люблю».